Глава сорок шестая. Привет. Получил в ч е р а цветы. Я разглядываю экран, не зная, как поступить. Стоит отвечать или нет? А если написать, как сделать его максимально к о р р е к т н ы м Получила. Красивая. Спасибо большое. Жму кнопку отправить и думаю, что если н а с т о л ь лаконичный ответ, определенно не требующий продолжения. Дима пришлет что-то еще, это будет знак, знак того, что все это не просто часть извинений, а попытка заново сойтись. Проходит несколько минут, но ничего не приходит. Я запихиваю телефон в карман пуховика и поплотнее втянув подбородок в горловину, продолжаю свой путь по проспекту залитому светом н о в о г о д н и й г и р л я н д Город старательно излучает настроение праздника. Впереди по сверкивает хребет ели, увенчанный звездой. а Проносящиеся мимо автомобили едут не агрессивно, как обычно, а радостно куда-то спешат. Новый год наступит через три дня. в е р н я к а торопится за подарками. Я тоже спешу за подарками, правда пешком. п р е д д в и и зимнего праздника. Мне нравится куда больше, чем сам праздник. Люблю слышать о р а н ж и р о в к и новогодних хитов в супермаркетах, обожаю рассматривать украшенные еловыми ветками витрины и ловить ощущение чего-то сказочного, н е о с я з а е м о витающего в воздухе. Но сейчас даже это предвкушение померкло. Впервые я иду за подарками, не зная, будет ли у меня возможность их подарить. Праздники становишься особенно уязвимой, потому что хочется проводить их с теми, кто тебе особенно дорог, особенный день, особенное настроение, как-то так. А Адиль по-прежнему не появлялся. Подарки я все-таки покупаю по списку: французские маски для мамы, шейный массажер для Олега, бритвенный набор для отца. а р м а т и ч е с к у ю с ы ч у для Ксюши, спортивный шейкер для Роберта, пенные бомбочки для девчонок с работы. После минутных колебаний захожу в отдел брендовых мужских вещей и после получасовых мук выбора с т о ю на кассе с бейсболкой. Ее цена составляет половину моей зарплаты, и это, конечно, неразумное расточительство. С учетом того, что мы с ним можем даже не увидеться, просто эта кепка единственное стоящее, что мне пришло в голову. Не люблю дарить подарки просто так. Непременно хочется, чтобы ими пользовались и они нравились. Домой возвращаюсь тоже пешком. Тропиться о некуда. Я не успела соскучиться по пустой квартире. От звука раздавшегося в кармане звонка по привычке вздрагиваю, а вдруг, даже несмотря на то, что на Адиле у меня стоит отдельный звонок, звонит Роберт, один из немногих, с кем я умудрилась не испортить отношения. Привет, пропаща, как и всегда бодро говорит он. Привет, Папуля, не удерживаюсь от ответного укола я. любого другого за подобные выкрутасы строго бы о с у д и л а Робсону без труда нашла оправдание. Он м не действительно как брат. Сегодня в восемь встречаемся в дартс. Будешь? И строго добавляет: хватит с о ч к о в а т ь А кто еще будет? Сразу же хочется спросить мне, но я не спрашиваю. д а п л е в а т ь кто там будет? с е н я который меня презирает, Дима, приславший цветы. И до сих пор не вернувший мне вещи, и л и к с ю ш а с которой мы негласно вступили в состояние холодной войны, я у с т а л а думать и за все переживать. Буду, с п о ь ш и в о й бодростью отвечаю я. Надо же как-то тебе подарок в р у ч и т ь Неужели Дед Мороз проговорился про новую зимнюю резину? Смеется Робсон. Имею в виду, я был хорошим мальчиком. Мы оба знаем, что ты был плохим, поэтому п о л у ч и ш ь только Шейкер. Теперь улыбка на моем лице становится настоящей. Как же все-таки важно иметь возможность вот так по-доброму с кем-то пошутить и ощутить человеческое тепло. Роберт, спрашиваю я напоследок, а ты а д е л л я в Дартс позвал? Звонил несколько раз, но он трубку не берет. Сердце мучительно сжимается. А вдруг то, над чем я мысленно иронизирую, на деле окажется правдой? Вдруг он и правда снова сбежал? Попрощавшись с Робсоном, я в течение нескольких минут бездумно вышагиваю вдоль дороги и резко останавливаюсь, чтобы набрать сообщение. о д е р в н е в ш и е пальцы лихорадочно порхают по клавиатуре в надежде избавиться от разрастающейся паники. Сегодня восемь. Встречаемся с ребятами в Дарс. Приходи. Мое сообщение не требует ответа. Он либо придет, либо нет. Если не придет, я по крайней мере буду знать ответ, что мы оба не были готовы, снова не справились и, видимо, уже не справимся никогда. Переживу. Однажды ведь уже пережила. От любви не умирает, кто бы что ни говорил.